На равнинах нынешних Соединенных Штатов Америки, в дождевых лесах Бразилии, горах Чили или Пампе Аргентины, обитатели Древней Америки продолжали примитивную жизнь своих предков каменного века, приспособленную к элементарному выживанию. Что обусловило их отставание? Меньшая одаренность? Или дело в том, что они жили за пределами географического очага, воспринявшего заморские стимулы? Изоляционист почитает оскорбительным для умственных способностей американского индейца искать внешние истоки аборигенных цивилизаций Америки. Но разве не оскорбительнее для большинства американских индейцев, живших за пределами областей высокой культуры и не ведавших цивилизаций, отрицать возможность того, что им попросту недоставало соответствующего полезного влияния? Можем ли мы, европейцы, утверждать, что произошли от независимых творцов цивилизации. Вправе ли мы забывать, что Европа все еще была обителью неграмотных варваров, когда грамотные ольмеки создавали скульптурные шедевры с иероглифическими надписями и сложными календарными данными. Да те же испанские конкистадоры привезли в Америку цивилизацию, их европейскими предками путем культурной диффузии. Цивилизация пришла в Европу через Древнюю Грецию и Рим, которые, в свою очередь, восприняли все основные элементы своей культуры от Крита, Малой Азии и Египта. Корабли начали приносить письменности, другие культурные достижения на удаленные острова и берега Средиземного моря незадолго до 3000 года до н.э. А кульминация этого процесса наступила, когда финикийцы около 1200 года до н.э., Учредили важные торговые посты на Атлантических берегах Испании и Марокко. Потомки обитателей Малой Азии, финикийские ученые и купцы, обосновавшиеся в ту далекую пору на океанских берегах, набирали команды и перевозили людей со всего Средиземноморья. Египетские изделия вывозились за Гибралтарский пролив. Об этом свидетельствует бронзовая статуэтка и фигурный сосуд, недавно найденный археологами в финикийском порту Кадис в Испании и выставленный теперь в местном археологическом музее. Стоило большим организованным экспедициям переселенцев, представлявшим цивилизацию Ближнего Востока, выйти за пределы Гибралтара, как на другом конце Канарского течения на берегах Мексиканского залива возникла и расцвела Ольмекская цивилизация. Чем объяснить это примечательное совпадение во времени? Если человек существует на земном шаре миллионы лет, а на землях Америки десятки тысяч лет, почему цивилизация явилась у разных концов канарского течения в одно время? Основополагающие элементы культуры, доставленные в Америку Кортесом и Писарро, от алфавита до христианского креста, первоначально восприняты испанцами от Ближнего Востока. Если мы, европейцы, должны признавать этот факт, что унизительного для монте и его ацтеков в предположении, что они черпали культурные стимулы из того же источника, что народ Испании и победивший ацтекского вождя Писару, Географическая обстановка отнюдь не изолирует область Альмеков от Атлантических берегов Старого Света. Напротив, эта область расположена на финише морского конвейера, который мы назвали маршрутом Колумба. Но если культуру ольмеков вдохновили или даже основали до Колумбового мореплаватели, то почему, спрашивают изоляционисты, до Древней Америки не дошло колесо, не дошли культурные растения Старого Света? Не мог же Новый Свет, говорят они, оставаться в неведении о столь важных культурных элементах, если сюда прибывали? цивилизованные странники до Колумба. Аргумент о колесе повторяется в старых книгах так часто, что иногда всплывает и по сей день. Между тем археология далеко продвинулась вперед и давным-давно обнаружено, что принцип колеса на самом деле был хорошо известен в Древней Америке, при том как раз у альмеков, После того, как несколько десятков лет назад начались систематические раскопки ольмекских поселений в районе Веракрус на берегу Мексиканского залива, в погребальных урнах найдено множество керамических фигур животных, поставленных на колеса. Постепенно расходясь по музеям Мексики и других стран, эти фигурки из погребального инвентаря вошли в ряд наиболее характерных дошедших до нас изделий ольмеков.